Якут. Как бы ни парадоксально звучало, но с каждым днем Игинеев все сильнее влюблялся в проклятый снимок. а его неожиданной страсти не знал никто. Даже Верочка. Особенно Верочка. Уж она бы отыскала слова, чтобы наглядно продемонстрировать гневу всю глупость его поведения. Влюбиться в фотографию. Да даже авторы сладких, как кленовый сироп, любовных романов не позволяют себе подобных вольностей в отношении героев. Каждому разумному человеку понятно, что нельзя любить фотографию, тем более такую, на которой и лица-то не разглядеть. Самое забавное, что Егениев полностью осознавал, что со своей тайной страстью он глуп, смешон и, более того, ненормален. Осознавал, но ничего не мог поделать. Она была такой такой невероятной, далекой, как туманность Андромеды и столь же загадочной. Она не имела ни малейшего отношения к его и обыденной жизни, к тусклым коридорам отделения, к заплеванному подъезду и бродячим кошкам у мусорных бочков, к ежедневным Верочкиным скандалам и самодовольной рожей Шурина. Она существовала в каком-то другом пространстве, раскрашенном модными именами и красивыми людьми. Пожалуй, все дело в маске или в волосах. Лиловые волосы – это ведь так необычно, а желтые глаза. Ни у одной из прошлых знакомых Игинеева не было желтых глаз. Ни одна из прошлых знакомых не умела смотреть так, с вызовом, насмешкой, пониманием, печалью и еще тысячи оттенков. Ни одна из прошлых знакомых и близкая не стояла рядом с ней. Ни одна из прошлых знакомых не была настолько женщиной. Хуже всего была не любовь, больше похожая на одержимость, а ревность. Он, капитан Эгениев по кличке Якут, москвич во втором поколении, человек практичного склада ума, не склонный к сантиментам и ненужным эмоциям, Безумно ревновал женщину из журнала к мужчине из того же журнала. На одной из фотографий сплетница, космо, гламур, маленькие тайны и женские секреты. Журналов было много, и Кончерик, кляня себя последними словами, просматривал все, или почти все из них, в поисках новых снимков. Так вот, на одном из этих снимков икон они были вместе. Невообразимо мужественный и знаменитый Иван Шериф и она. Химера. Дурацкое имя. Совершенно ей не идёт. Слишком ненадежно, Слишком похоже на кличку. Слишком претензиозно. Химера. Как можно назвать её Химерой? И она согласилась? Или её не спрашивали? Наказали именем и знаменитым поклонником. Верочка говорила, что именно шериф со своей изрядно потасканной славой привлек внимание к этой девице. Неправда. Ее заметили бы и без шерифа. Невозможно не заметить желтые глаза, лиловые волосы и совершенство линий. Она сама по себе чудо. Безо всякого шерифа. Это он пользуется красотой своей спутницы, чтобы вновь вскарабкаться на киношный Олимп. Раньше Эгенееву нравились фильмы с участием Ивана. Герои были честными парнями и простыми, почти такими же простыми, как капитан Эгенеев. Теперь же мужественная физиономия в телевизоре вызывала глухое раздражение. Да по какому праву шериф мешает ей жить? Нет, Геншери вполне допускал, что у них любовь, которая в скором времени закончится громким бракосочетанием. Но... Но любовь не оставляла никаких шансов ему, простому российскому менту с непростым именем и совершенно нерусской физиономией. Как бы там ни было, но теперь в журнале, куда Егенеев прежде записывал факты из биографии Аронова, поселились фотографии, снабжённые глупыми комментариями. Вроде это платье почти неприлично. Но какое ему дело до её платьев? Её жизни? да и вообще до ней самой. Никакого. Но безумие не отпускала И Евгений впервые в жизни воспользовался служебным положением в личных целях. Узнать ее адрес было непросто, но в жизни она была еще лучше, чем на фотографиях. В жизни она была более живой, более женственной. В жизни ее звали Ксана. Ксана. Так к ней обратился шериф, а кончери услышал. «Ксана!» «Ксана Эгинеева!» Мечтать о том, что это недоступное, неземное существо снизойдет до капитана Эгинеева, было глупо, но приятно. Эгинеев мечтал. Устраивался на лавочке в ее дворе или в соседнем. Он не хотел привлекать внимание к своей особе и мечтал. «Ксана Эгинеева!» Звучит.